Глава сорок Тайна. «Самба», — рявкает Рустам, — «через полчаса на татами. У команды кроссфит, потом спарринги. Тарханов, а у тебя учебный спарринг со мной лично. Не забыл?» «Не забыл», — сижу я. э пихает локтями с боков пацаны, — «ты чего, Мар?» «Болезный, собираем сумки, со сборов сняты». Продолжает Рустам. Болезных у нас парочка. Артём и ещё один балбес башку стряс вчера. И с подлобья молча сверлим Рустама взглядами. А также сняты все, кто не готов строиться в новый процесс тренировки под моим руководством. А у нас никто не готов, Грызет зубочистку Яшин. Тогда собирает сумки все. Премии от спонсоров возвращайте за свой счёт. Контракты со школой будем расторгать в юридическом порядке с неустойками, ясно?» Рявкает Рустам. «Совсем края потерял. Переглядываемся мы. Никогда у нас со школой проблем не было. Контракты расторгали легко, если кто уходил. Силы не держали. Многие уже премии потратили по привычке. Возвращать не приходилось. Не все могут вернуть. Допустим, я смогу. Ромки родители денег дадут, если что». У Яшина все на депозитах, и взять не у кого. Эти двое тоже из интерната, но приплыли, короче. Ты погоди мои контракты расторгать, Рустам. Без разнобоя выдыхаем мы. Ты сначала найди себе пацанов талантливых, мотивируй их, сделай из них бойцов команду, найди им спонсоров, заключи эти контракты, потом ими распоряжайся прихрамывая и держась за бок, не торопясь, идет к нам. «А со своими бесятами я буду сам договариваться, брат!» Брат словно выплевывает. «Бессо, Давидович, как вы себя чувствуете? А у нас тут трэш какой-то. Как хорошо, что вы вернулись!» окружает его толпой наши. «Нормально!» Через силу улыбается он, жмет всем протянутые руки. От облегчения выдыхаю. Реально, как батя приехал. И словно мешок камней с плеч. Бессо разродит по-любому. На кроссфит идите, а мы тут поговорим, решим, что к чему. Перевожу взгляд с одного на другого. Колбасит их друг от друга, а вроде братья. И снова меня глючит, что из-за ленки у них терки. Но она говорила, что без друг. Он и ведет всегда себя как друг. — чего ты загоняешься, Тарханов? Нет у тебя больше Аленки. Не влюбилась она. И снова хочется выть, бить, курить, орать. Яша, играя бровями, стреляет взглядом на административный корпус. Шлепает пальцами по карману. Через ткань просвечивается пачка сигарет. — Ну пойдем, — киваю я. Тихонечко сваливаем за корпус, прячась там за стволы деревьев. «В кармане не носи, без спалит!» «Тихо!» — Шикая Ромка, за грудки затягивая меня в кусты. Окно мед кабинета открывается. Слышу, как щелкает зажигалка. Сердце разгоняется. Я чувствую, там Алена. «Ну вот!» — голос Любы. «Чист твой котенок, хаки-ангел!» И ни в каких Кать причиндалами не тыкал. Выдыхай. Открывая в шоке рот, сигарета падает на траву. Катя? При чем тут Катя? С недоумением смотрю на парней. «Позвонишь?» «Нет», — убитый голос Алены. «Почему?» «Защитить его попробую. От Рустама?» «Угу». От возмущения пульс подскакивает. «Набираю полную грудь, чтобы сказать ей, что я думаю по поводу ее защиты». Но Ромка, обхватывая рукой за шею, закрывает ладонью мне рот. «Тихо ты!» — беззвучно артикулирует Яшин, закатывая глаза. «Слышала я их телефонный разговор. Рустам его хочет на спарринг вытянуть». «Зачем?» «Затем, Люб. Закусил у дела. Хочет его вывести из гонки». Не смог административно, значит, через травму. Устроит ему несчастный страховой случай. Но на свое место не пустит. Ни как чемпиона, ни как мужчину моего. Пусть Марат откажется. Разве этот лев откажется? Рустам его спровоцирует. Уже спровоцировал. Это я виновата. Нельзя было Рустаму нашу связь демонстрировать. Пошла на поводу мальчишки. А теперь, как спасать его, не знаю. Что мне делать? Пацаны опять ловят меня, тормозя порыв выйти и предъявить ей за это все, что за моей спиной разворачивается. Яша впихивает мне сигарету в губы. Спокойно, толкает слегка кулаком в челюсть. Слушай. «Рустам-то что говорит?» «Предложение мне сделал». Брезгливо. И даже не вцепившиеся в меня парни, а только эта концентрированная брезгливость в ее тоне с горем пополам держит меня на месте. — Ну, ты давай еще согласись, — спасает Арханова, — скептически фыркает Люба. — Пусть тебе еще разок скулу и челюсть сломает. Тебе же одного раза мало. — Второй раз роняю сигарету. — В смысле? Это Люба так шутит? Люба, тихо, ради бога, об этом горсть людей знает. Пусть это так и останется, тайной, не дай бог, Марат узнает. Чего? Переглядываемся мы. Ну что ты опять плачешь, ну перестань, жалеет ее Люба. Да просто обидно, Люба, с надрывом, что этот садист никогда на себе не почувствует то, что чувствовала я. Его за это никогда не накажут. Никто. Но зачем соглашалась замять? Сказала бы Бессо, нет. Писала бы заявление. Нельзя было так. А сейчас я не столько за себя боюсь, сколько за Марата. Рустам очень мстительный и тщеславный. Он его в покое не оставит, пока тот на дороге стоять будет. Или пока в ноги к нему не сядет. Ну, это не про Тарханова. И... Какие варианты? Пора бы бесу вернуться. Он мне гарантировал защиту от любых посягательств брата. Он и Марата обязан защитить. Закрывают окно. Чего было сейчас? Застывая я, вырываю парней локти. Я не догоняю. Да я что-то сам в ахуе. Зъерошивает пятерней волосы Ромка. В смысле? Сломал сколу челюсть. Пытаюсь это себе представить. И мне становится нехорошо до тошноты, когда ее лицо начинает деформироваться у меня в голове. Дышать сложно, так больно и страшно об этом думать. «Вот куда она в прошлом году исчезла», — обсуждают парни. «Почему бес его не уничтожил?» — трясет меня от ярости. Чемпионство спасали, наверное, брат же. Не похоже на беса, хрен его знает. Сжимает плечами парни. Темную этой мрази. Да хруст сжимаю кулаки. Не, никаких темных. За такое надо публично мочить. Да и это моя женщина. Даже если она меня мальчишкой, а не мужчиной считает. Спасать собралась. Вместо того, чтобы рассказать мне о ебаном этом ростами правду. Моя женщина, мне и разруливать. Тарханов, ну, надо правде в глаза смотреть. Разные у вас весовые, разный опыт. У него сотни боев с тяжеловесами. У тебя серьезных двадцатка от силы в своей весовой. Это самоубийство. Ты же сам понимаешь, покалечить при желании более мелкого очень легко. А у тебя соревнования. Темное и все. Каких еще боев не имеют мои губы от бешенства? На татами я с равными выхожу. С бойцами. А он кто? После того, что сделал, чмошник просто. Спаринг он хочет. Сейчас ему будет.